Глава шестнадцатая Император Теодор и императрица Беатрис Герольд громко, но без магии, объявил появление императорской четы в тронном зале. С недавнего времени применение любой магии во дворце, даже бытовой, было запрещено. Все придворные, столичные и зарубежные гости, что сейчас собрались в тронном зале, не имели с собой ни одного амулета. Всех проверили на входе. Запрет. Строго. и Марсела встречали императора у нижней ступени трона. По другую сторону стояли многочисленные родственники рода Гровер. Правда, многих из них наследный принц вообще не знал, а некоторых встречал лишь изредка в кабинете отца. Особых родственных связей никто не поддерживал. Теодор и Беатрис по ковровой дорожке дошли к трону, молча поднялись и молча встали у своих мест. Сейчас Теодору предстояло выполнить традиционное ритуальное действие. Надеть при всех корону, взять в руки скипетр и сесть на трон. Казалось бы, простые действия, но не в случае с родом Гровер. Все эти предметы были одновременно артефактами, хранителями власти Гроваров. Пользоваться ими мог только человек с кровью Гроваров. При долгом отсутствии на троне полагалась такая проверка. Надо было заново, как в первый раз, последовательно применить эти артефакты. В зале все затаили дыхание. А вдруг императора все же подменили? Ведь недаром принц так яростно боролся с выступлением адмирала, и недаром по дворцу ходили слухи о шаманской магии. Придворные дамы даже вытянули шеи, чтобы лучше видеть императорскую читу. Теодор медленно взял в руки корону, лежащую на троне, и надел её на голову. Тишина сгустилась ещё больше, но через мгновение по залу пронёсся лёгкий шорох. Всё нормально. Корона обхватила голову императора, и с ним ничего не случилось. Но что дальше? Зал опять насторожился. Ведь артефактов три. Скипетр лёг в руку Теодора как родной и опять взволнованный выдох зала. Теодор подошёл ближе к трону и небрежно опустился на него. Все. Зал шумно выдохнул. С одной стороны, с разочарованием, ничего не случилось, как скучно. С другой стороны, с облегчением, ничего не случилось, слава богине, а то такие потрясения слишком опасны. Беатрис после этого села на свое место. С ее троном никаких манипуляций совершать было не нужно. Она не Гровер по крови. Мои преданные подданные, начал император. Империя перенесла тяжелое непростое время. Адмирал Маренда попытался совершить переворот и захватить власть. И это во время священного для нас отбора невест для наследника престола. Но, благодаря действиям принца Редмана, мятеж адмирала был подавлен, а сам он погиб. Отбор тоже завершён, и принц выбрал невесту, которая по воле богини Беатрис сразу стала его женой. На этих словах Теодор слегка поморщился, но кроме принца этого никто не заметил. «Вознесём славу богине Беатрис, хранительнице очага Гроверов. Слава, Беатрис! Слава нашим гвардейцам! Слава принцу Редману! Слава! «Слава, слава, слава!» Слаженный хор голосов прозвучал под сводами тронного зала. Императорская чита начала прием поздравлений и благодарности от своих подданных. Однако император не собирался выслушивать лестные восхваления до конца. Через некоторое время он покинул зал, позвав за собой принца с женой и оставив принимать подарки и благодарности одну Беатрис. «Ну что, мой мальчик, почувствовал вкус власти?» Повернулся он к Реду, включая в кабинете яркий свет. Кажется, ты уже готовился сесть на мой трон. Что за чушь, отец? Откуда у тебя такие сведения? Мне не нужен был трон раньше, не нужен и теперь. Я сделал ровно то, о чем мы договорились. Провел отбор и ликвидировал заговор адмирала. Ты сам просил об этом, так как не имел сил и здоровья. Отвечая отцу, принц одновременно взял за руку Марси, защищая и успокаивая этим жестом. Теодор заметил это и опять скривился. Мне доложили, что ты начал вмешиваться во внешние дела Империи направил ноту хану к измену и потребовал каких-то извинений. «Только я могу требовать что-то от друзей или врагов». «Я не мог по-другому», — неуступчиво возразил принц. «Гаспар — сын верховного шамана ханства Камри. Хан не мог не знать о его шпионской деятельности. И во дворец Гаспара подсунула Инесса». «Кстати, об Инессе», — внезапно переключился император. «До каких пор беременная девочка будет находиться в заточении?» Я бы сам давно выпустил ее, но указ подписан тобой, заверен твоей магией и магией храма. С моего разрешения, конечно, но я был тогда под шаманским гипнозом. Сейчас я бессилен изменить что-либо. Поэтому спрашиваю тебя, когда ты освободишь сестру. Никогда. Об освобождении Инессы не может быть и речи. Она готовила заговор вместе с адмиралом и руководила им здесь, в столице. Она лично отдавала приказы на подкуп нужных людей, на убийство неугодных. «Она забеременела, чтобы посадить на трон их с адмиралом сына. Очнись, отец! Она давно вам не дочь. Гвардия поднимет восстание, если ты попытаешься освободить Инессу», — предостерег принц. Я понял. Император с силой потер лицо руками. Он не привык подчиняться обстоятельствам. Но в этот раз дочь зашла слишком далеко, и им с матерью не удастся вытащить ее. «Что будет с внуком?» Я издал приказ. Когда ребёнок родится, его передадут во дворец. Но никто не будет вводить его в новую семью. Мальчик останется сыном принцессы и адмирала. Надеюсь, матушка найдёт ему кормилицу и сумеет воспитать своего внука достойным человеком. Ты ведь поможешь ей?» «Да у тебя прорезались зубы, Ред!» — неприятно удивился Теодор. «Раньше ты не смел возражать и указывать нам. Но раньше и вы не принуждали меня жениться по вашему выбору. Не подкладывали мне в постель угодных вам девиц». «И ты не обвинял меня в попытке отобрать трон», — раздражённо произнёс принц. «Вы нас с Марси даже не поздравили с браком». Всё же укорил он, хотя Марсела ранее просила не делать этого. «И, как я понял, свадьбы для нас не будет», — с обидой добавил он. «Как ты и хотел, мы уезжаем завтра на юг. Не в Агирон, как ты предлагал, а в Никой. Все допросы арестованных проведены и записаны. Итоги опубликованы во всех газетах. Имена всех участников заговора известны народу». Теперь даже за взятки и услуги их не удастся освободить. Правь спокойно, отец, угрозы заговора больше нет. Что касается Улиссы, Нессы и Олессы, то их тоже нельзя освободить. На них выжжено арестантское клеймо богини Беатрис. Сами виноваты. Во время обязательного визита в храм с просьбой о помиловании они начали нагло врать и оправдывать себя, сваливая вину на других, даже на Марсе. А богиня не любит, когда лгут в храме. Они все трое получили клеймо лучом богини на всю жизнь. Богиня посчитала, что они не исправятся. «Мы пойдем, отец». Принц коротко склонил голову перед замолкшим императором. Марси повторила его жест. За весь разговор она не сказала ни слова, и к ней император не обратился ни с одним словом. «Яснее уже и не скажешь об отношении к ней семьи Реда». Когда принц с женой покинули кабинет Теодора, император включил переговорник и послал сигнал жене. «Бетти, наш сын повзрослел. Он уже никогда не будет послушен нашей воле». Ещё это Марселла. Да, Тео, он возмужал и стал самостоятельным. И мне тоже не нравится Марселла. В ней нет никакого аристократизма. Похоже на городскую девчонку, работающую по найму. Какой ужас. Но больше всего я горюю о том, что нет любви между Рэдом и Инессой, родным братом и сестрой. Бедная девочка. Ей придётся всю жизнь провести в келье монастыря. Бедный наш внук. Он никогда не увидит своих родителей. Беатрис заплакала, и император отключил связь. В кабинете установилась напряженная тишина. Император был недоволен сыном, его выбором, его дружбой с теми, с кем самому императору подружиться никогда не удавалось. Например, с королем Игнацием, князем Матишем и имперской академией магии. Нет, эти правители и маги имели дело с Теодором, но только в силу обстоятельств, а ему хотелось дружбы. Но, увы, Теодор в силу высокомерного тяжелого характера не пользовался уважением среди других правителей. В целом, Редман заслуживал похвалы а император, наоборот, снедала ревность. Ревность к сыну как более удачливому правителю. И главное, он понимал, что народ видел преимущество принца. А Теодор собирался править долго, очень долго. Поэтому... Хорошо, что сын вместе со своей странной женой уезжают далеко на юг. Да, хорошо. Так и получилось, что ни император, ни императрица не поздравили Реда и Марси с брачным союзом. И даже не вспомнили об обещанной свадьбе. Обидно. Делать в Лиджи Реду и Марсе было уже нечего. Но оставался вопрос, который принц хотел завершить сам. Он выехал в монастырь, где содержалась Инесса. Ему надо было поговорить с сестрой, понять её. Оставлять Марселу в недружелюбном дворце он не хотел и взял её с собой. «Здравствуй, сестра». Принц без улыбки смотрел на постаревшую и подурневшую сестру. «Ну, стоила вот этого всего твоя борьба за власть?» «Стоило. Стоило пытаться, даже если мы проиграли». Яростно выплюнула принцесса и грузно опустилась на единственный в келье стул. «Не радуйся, щенок, что удалось подавить мятеж! Адмирал начнет сначала!» «Это вряд ли», — спокойно ответил Редман. Батиста мертв, заколол сам себя шпагой. «Нет, неправда! Он искусный воин!» Задохнулась в гневном протесте Инесса и подхватила живот руками, чувствуя, как сильно вырахнулся ребенок. «Он не мог погибнуть!» «Ну, я тоже не новичок в бою. Равнодушно пожал плечами принц, не обращая внимания на ярость принцессы, готовую выцарапать ему глаза. «Но я пришёл не за тем, чтобы принести тебе весть о смерти адмирала. Вернее, не только за этим. Довожу до твоего сведения, что после родов ребёнка заберут во дворец. Он будет расти в семье императора». «Правда?» — не поверила принцесса. «Вот за это спасибо, брат, не ожидала. Думала, ты отдашь его в приют». «Дело не в тебе. Отец с матерью волнуются, боятся за внука». А тебе, сестра, можно надеяться только на милость богини. Вы теперь клеймённые. Постой. А Клара? Жена советника не выкинет её за порог? Советник казнён, и никто не защитит ребёнка. Девочку уже забрали во дворец. В ней тоже кровь Гроваров. А что ты так волнуешься? Разве непонятно? Прошу тебя, передай матери. Мы хотели в будущем поженить моего сына и Клару. Она дочь родной сестры императора. В ней крови Гроворов даже больше, чем в нас. «О, боги, Инесса!» — не выдержал принц. «Ты помешалась на троне. Сын еще не родился, а ты уже считаешь доли крови Гровров. Да ведь они с Кларой родственники». «Это не важно, а ты идиот, Ред. Был и мы остался. Я раскопала в архивах легенду, что кроме Гровров никто не сможет сесть на трон Империи. Это место оберегает для них богиня Беатрис. Знаешь, почему? Потому что женой первого императора была аватара богини. Это она построила храм и поэтому там коронуют императоров. Так вот, в легенде говорится, что богиня ждёт прихода новой аватары, при которой империя достигнет своего могущества». «И ты решила, что это ты?» — снисходительно усмехнулся принц. «А почему нет?» — не поняла сарказма Энесса. «По крайней мере, с этой мыслью мне было зачем жить». «Да, в общем так, сестра. Мы с женой уезжаем на юг, и, думаю, больше с тобой никогда не увидимся». Молись, Беатрис, и проси у нее снисхождения. Боги великодушны, вдруг тебя услышат. Да будет свет в твоей душе. Прощай. Прощай, Инесса, — тихо повторила за ним Марси. У нее не было никакого желания разговаривать с той, которая всячески пыталась разлучить их с Рэдом. Марси не простила Инесси, ни Олессу, ни Розалию, ни попытки одурманить принца. Все делалось по ее приказу. Но, с другой стороны, оба сегодняшних разговора многое дали ей для понимания семьи императора и отличия Рэда от них. И это понимание грело ей сердце. Ред не очерствел сердцем, он не эгоист и не рвется к власти. Вернее, не так. Ред не отказывается от власти. Они же едут на юг, чтобы править самостоятельно в своих землях. Но Редман понимает, что власть — это еще и огромная ответственность. Также к власти относится и ее отец, Игнаций. И это нравится Марселе. Никто не торопил Реда и Марси с отъездом. Однако им и самим не хотелось надолго задерживаться в Лидже. Императорская чета погрузилась в дворцовые будни, наверстывая упущенное за долгие месяцы. Беатрис лично руководила подготовкой заключительного балла отбора. Он откладывался уже несколько раз, и это становилось неприличным. Одновременно этот бал должен был представить свету молодоженов, принца и принцессу. Каких-либо пышных торжеств по этому случаю не намечалось. Теодор объяснил сыну, что слишком много средств ушло на подавление мятежа адмирала. Поэтому делать свадьбу для пары, которую и так признала богиня, нет необходимости. Достаточно будет объявить об их браке. Придворные пошептались и переключились на другие дворцовые новости. А они тоже были интересными и значительными. Граф Леон Нейтл стал герцогом. Богат, знаменит, а главное — холост. Вокруг Леона сразу закрутились отцы семейств и важные матроны. Ставки на то, кто же заарканит выгодного жениха, ожидались уже на ближайшем балу. Редман и Марсела тоже готовились к этому балу. Совсем ссориться с родителями мужа и игнорировать бал Марси не хотела. Однако жили они сейчас не во дворце, а в небольшом замке в Лидже, который принадлежал лично Игнацию. Король купил его очень давно и сделал официальной резиденцией Словенции. Здесь останавливались ее делегации, когда приезжали в империю. Здесь сейчас жил Игнаций, младшие братья Марселы, начальник королевской безопасности Дрэгон и большой отряд славенских наемников. В этом замке Марсела чувствовала себя хозяйкой, чувствовала себя дома. Именно здесь она и готовилась к балу в императорском дворце. Марсе, я вижу, ты не хочешь идти на этот бал». Игнаций тревожно-ласково посмотрел на дочь. «Ты прав, отец, не хочу, но понимаю, что надо». Марсела тяжело вздохнула. «Я не понимаю, почему императорская чита так относится к собственному сыну. Ладно я, чужой и непривычный для них человек, но сын...» Наши агенты докладывали, что император охладел к сыну сразу, как только понял, что младенец не получил его родовой магии. Так что это началось не сейчас, Марси. Просто сейчас Редман проявил себя настоящим правителем, успешно справился с мятежом и обрел заслуженную популярность у армии и народа. Это и не нравится императору. Он ревнует сына к славе. Все равно непонятно. С себя бы спрашивал в первую очередь, разозлилась Марси. Лицемеры. Не хочу к ним идти. «А ты посмотри на это с другой стороны», мягко возразил Игнаций. «С точки зрения разведки. Там будут все важнейшие лица империи, все знатные семьи. А в гостях будут правители государств. Где, как не там, заводить новые знакомства и укреплять старые за непринужденные беседы и бокальчиком вина?» Он хитро улыбнулся. «Да и узнать о ком-то или о чём-то в таких условиях проще простого». «Ну, если так», — нехотя согласилась Марселла. «А что касается императора, не обращай большого внимания. Пойми, он злится не на вас с Рэдом, а на ситуацию. На себя». На то, что просчитался с браком Инессы, выдав её за мямлю Маркуса и получив в результате адмирала-любовника своей дочери. Злиться на адмирала за наглость и дерзость. И на Инессу за жажду власти. И на вас злиться за несвоевременный брак, в котором видит угрозу собственной власти. Свои ошибки признавать трудно, а у императора их много. Потерпи, дочка, всё образуется. Жить вы всё равно будете отдельно, и слава богине. Я понимаю, отец, и даже не расстраиваюсь особо, просто за Реда обидно. Он считает империю отцу спас, а тот пренебрегает сыном. Жесть вообще. Ничего, ничего, дочь. На юге вы начнете свою жизнь, и от вас будет зависеть, как жить и с кем дружить. Миги одевайся. Время. Наконец-то бал состоялся. Столько раз переносили, даже не верится. Говорят, мне обошлось без шаманской магии. И поэтому императорская чита не любит невестку. Ах, это так заметно. «Не любит? Как интересно!» Редман и Марселла медленно двигались по залу, раскланиваясь с гостями и стараясь уделить внимание каждому. Однако язвительные шепотки и оценивающие взгляды основательно портили их настроение. «Марси, смотри, с князем-матишем прибыла к чай и держится рядом как родственник. Жаль Джемму, но, может, отец успеет что-нибудь сделать?» В способности отца решить любую проблему Марси верила свято, но, кажется, с Джеммой они просто опоздали. Она внимательно оглядела Тайджи и призналась себе, что Ак-Чай представительный мужчина. Он стоял рядом с князем, широко расставив ноги, как будто утверждаясь на этом месте. В его руках то и дело мелькала камча, и весь его облик в одежде, непривычный глазу императоров, вызывал жгучий интерес, особенно у женского пола. М-да. Марселла поискала глазами подругу. Та стояла за спиной отца в окружении женщин с поникшей головой и опущенными плечами. «Плохо дело», — поняла принцесса. «Наверное, у нас ничего не вышло». Она хотела подойти к подруге и поддержать её, но Герольт объявил ещё гостей, и Марселе пришлось остаться рядом с мужем. Как виновники торжества, они должны были встречать гостей. «Ханки-змен с детьми», — объявил Герольт. В зал вошёл высокий и мощный мужчина средних лет с характерным разрезом глаз в длинном атласном халате. За ним небольшим табунком следовали несколько юношей и девушек разного возраста. «Ох, ничего себе! Сколько же у него детей!» «И это только старшие и свободные», — прошептал ей на «Младшие и семейные остались в степи». «Обалдеть!» — не удержалась Марси и тут увидела Малику. Та затерялась среди сестер, и ее почти не было видно, но Леон, стоящий рядом с ними, сразу заметил любимую и встрепенулся, намереваясь подойти к хану. «Подожди, брат», — остановил его принц. «Сначала узнаем, с какими планами прибыл Кизмен к нам, а потом поговорим». Хан тем временем проследовал к императорской чите, оставив детей под наблюдением своего помощника. Марсела расстроилась. Ни с Джемой, ни с Маликой пока поговорить не получалось. Зато они с мужем смогли подслушать часть разговора Игнация, князя-матиши и герцога Эммета. Оказалось, подслушивать и подсматривать за нужными людьми интересное занятие. И опасное. Ведь главное тут не попасться. «Что же вы раньше не предложили такой вариант? Моя жена будет всем обеспечена». «Акчай уже женат, это точно». Наша разведка донесла. «Она будет нелюбимой женой, жертвой. Вы же отец. У него сын». Обрывки слов, усиленных слабеньким магическим ухом «Сильнее нельзя, магия во дворце под запретом», позволило Реду и Марселе понять главное. Джемине повезло, но есть надежда. Они видели, что после разговора с Игнацием князь сразу направился как к чаю, и они вышли из зала. Переглянувшись, Марси и Ред последовали за ними. Князь с будущим зятем вошли в библиотеку а принц с женой метнулись к ближайшему потайному ходу. Пока они по нему достигли библиотеки, разговор в ней уже начался. Принц осторожно приоткрыл слуховое окно, и они с Марси затаили дыхание. «И мне не нравится этот шаг!» — услышали они разъярённый голос степняка. «Что за переговоры с герцогом за моей спиной? Я не мальчишка, чтобы безропотно принимать вашего выкрутасы, князь! Если вам не нужен был брак со степью, незачем было присылать предложение!» Тут хлопнула дверь. В библиотеку вошёл ещё кто-то. «Именно, матишь!» Матиш, раздался хриплый с лёгким акцентом голос Кизмена. «Что за разговоры с герцогом за нашей спиной?» «Игнаций помогает тебе?» «У меня тоже есть к вам вопросы», — не уступил в напоре князь. «Я знаю, что Акчай всё же сочетался браком с Гюзель, вопреки нашей договорённости. Но княжна Джема не может быть второй или любой другой женой. Она может быть только единственной. Значит, вы первыми нарушили договор». «С отцом Гюзель у нас давний договор», — хмуро ответил хан. «Гюзель родила Акчаю сына. Она прекрасная мать и жена. Так зачем вы согласились на брак с Джемой?» — негодовал князь. «Ведь мы не знали об этом. Вы специально скрыли брак сына». «Он не женат по вашим имперским законам, только по нашим. А по нашим он может иметь несколько жен. Нам нужен этот брак, потому что империя перестала доверять нам после мятежа адмирала и помощи, которую оказывали ему наши шаманы. Надо исправлять положение». Акчай, готов был жертвовать собой, согласился на брак с имперкой. Этот брак доказал бы нашу лояльность империи. Ради этого Гюзель согласилась один год прожить в Дальнем Улусе. А потом? А потом Акчай тихо развелся бы с имперкой. «Акчай?» — голос князя уже дрожал от еле сдерживаемого гнева. «Да, развод был неизбежен. Имперские женщины не годятся для жизни в степи. Поэтому я согласился с тем, чтобы жена осталась жить в княжестве». «А что это за брак, если муж и жена живут в разных землях?» «Так что развод был неизбежен». «Но это дикость, это прямой обман. Моей дочери вы собирались сломать жизнь, а если ребёнок?» «Никаких детей», — равнодушно ответил Акчай. «На мне шаманский оберег от случайного зачатия». В кабинете наступила тишина. Принц с марсием многозначительно переглянулись. Дело оказалось ещё хуже, чем они предполагали. Степники коварно использовали брак для укрепления своего положения, а жизнь молодой княжны не имела для них никакой ценности. Им было непонятно, зачем вообще князь обратился с предложением к степи. Разве мало возможных пар в империи? «Я выслал вам предложение как добрым соседям», — медленно заговорил князь. «Полагаю, что этим укреплю наши дипломатические и торговые отношения. У нас были сведения, что Акчай свободе на Гузель всего лишь любовница». «Вам следовало сразу прояснить нашу ошибку, уважаемые». Голос князя принял металлическое звучание. «Я отзываю свое предложение, оно больше не действительно». «Честь имею, Хан Кизим!» «Честь имею, Тайджак Чай. В ответ оба степняка промолчали. Пожелать доброго пути, как у них принято хорошим знакомым, они князю уже не могли, так как поступили с ним нечестно. Но и послать проклятие как врагу они тоже не могли, так как надеялись на перемирие. Очень не хотелось портить отношения с князем и империей. Так и получилось, что с этого мгновения княжество Рочер и ханство Камри заморозили свои отношения. Рэт и Марси вернулись в зал. Теперь они имели представление о хане и его методах политики. «Как думаешь, он позволит Леону участвовать в состязаниях?» «Думаю, да», — притянул жену поближе принц. «Причем ухватится за эту возможность двумя руками. Эта Джема должна была жить там, где муж. А у Малики муж как раз в империи». Лишь бы она сама не скучала по стойбищу. Да или он не простак. Если что, Хан рискует обломать об него зубы. Даже не пожалею. Договорить Марсе не успела, почувствовав на губах жадный поцелуй мужа и утонув в который раз в его глубоком волнующем взгляде. Горячо, томно, желанно. Да, с придыханием. И не важно, что за портьерой гремит музыка и кружат пары. Здесь и сейчас они вдвоём.